— кричал доктор х л ю д з и н с к о й с утра до вечера, торопливо перебегая от одной группы к другой. — От воздуха зависит все, мадам. Посмотрите на Лиховских. Отца привезли замертво. Дочь была совершенно прозрачная. А теперь Игнать Ильвович катается в своем кресле, а Софья Игнатьевна расцвела, как ш р а с с к а я роза. — Да, мадам. — А все отчего? Софья Игнатьевна вполне пользуется всеми благами деревенского воздуха. И роза на ее щеках.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 В свою очередь, откровенничала Хина. «Разве наши дамы могут что-нибудь понимать, кроме своих тряпок?» Доктор Сараев давно разыскивал Зосию и немало был удивлен, когда нашел ее в обществе заплатенной с следами слез на глазах. «До свидания, милейшая Хеония Алексеевна», — проговорила Зосия, пожимая руку своей собеседницы. «Не правда ли мы еще увидимся с вами?»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 Анном Павловном и Тути-Кванти, всем прочим. Заплатина упивалась аристократическим происхождением Зоси, как раньше преклонялась предмагической силой приваловских миллионов. Одним словом, з о с я являлась в глазах Хиони Алексеевны идеалом молодой девушки. — У вас, м а л а н ш каждое мимолетное движение — целая история, — объясняла Хина Зоси ее совершенство. Даже в самых недостатках сказывается кровь, порода. А прибавьте к этому еще то, что Зося была единственной наследницей богатств Лиховского. У Заплатиной кружилась даже голова, когда она про себя перечисляла различные статьи этого богатства. Для кого курили свинокуренные заводы по всему Зуралью?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 Да, это был социалист и очень опасный человек, хотя никто этого и не подозревает, благодаря его тонкой скромности. Новый Привалов, которого Хина создавала с л у ш а т е л ь н и ц ы увлекал рассказчицу, и она сама начинала верить собственным словам. «Да, он не походит на других», — задумчиво говорила Зося. «Конечно!»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 Затем сама Надежда Васильевна все время держала себя с Привалом как-то уж очень двусмысленно. н а к о н е ц с т а р и к и Бахарева помешались на мысли непременно иметь п р и в а л у своим з я т я м Вот и все. Зося снизошла до того, что сделала визит за Платиной в ее маленькую избушку, где пахло курами и телятами. За Платина, конечно, постаралась не остаться в долгу,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 Зося расцеловала Хионю Алексеевну и ухватила с обеими руками за оригинальную выдумку. — Только я прошу вас об одном, — говорила Заплатина, — выдайте Моланж все за собственные изобретения. Мне кажется, что ваши предубеждены против меня и могут не согласиться, если узнают, что я подала вам первую мысль. — Хорошо, но с условием мы будем жить вместе, не правда ли? Хина поломалась для порядка и, в конце концов, изъявила свое согласие. Таким образом, ей незачем будет являться с визитами к Лиховским, и она будет иметь совершенно самостоятельное значение. А там будет, что будет. Проект Зоси был встречен с большим сочувствием, особенно доктором, потому что в самом деле чего же лучше, чем бестолково толочься по курзалу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 рассказывавшие про подвиги башкирских богатырей, особенно о знаменитом Салавате. В верстах в десяти на горизонте темнели избы деревни Красный Луг. б л а г о д а т н о е Башкирия д ы ш а л о здесь всеми своими красотами.